«Катании на лодках? Не будь портник с талиями и тому подобное, а будь моя жена одета в нескладный капот и сиди она дома, а будь я, с другой стороны, в нормальных условиях человека, поглощающего пищи столько, сколько нужно для работы, и будь у меня спасительный клапан открыт, а то он случайно прикрылся как-то на это время. Я бы не влюбился, и ничего бы этого не было».